Глава вторая. Прежде чем все случится. Собаки для эпилептиков и люди, которых они любят. Восторженное собачье приветствие одинаково по всему миру. Не нужен переводчик, чтобы понять, что означает оживленное виляние хвостом. Радостная дрожь, пританцовывающие лапы, глаза, которые так и говорят «Я тебя люблю, пожалуйста, погладь меня, но ну, надо же поверить, не могу, что ты здесь». Поэтому, когда черный лабрадор по имени Нина приветствовала меня подобным образом в своем доме в Загребе, в Хорватии, я очень обрадовалась, что хоть с кем-то могу общаться свободно. Не надо было припоминать все эти моли, хвала или беспокоиться, правильно ли я произношу «драгомие», «очень приятно» после чего местные таксисты обычно лишь вежливо улыбались и молчаливо кивали. С Ниной я могла говорить по-собачьи. Это означало, в моем случае, обращаться к ней по-английски, одновременно поддерживая слова жестами из универсального арсенала собачников. Руки широко в стороны, улыбка во весь рот, как у детей из мемов, брови задраны вверх, словно мне только-только вкололи ботокс. Когда моя дочь была вредным подростком, то говорила, что при встрече с собакой я сама начинаю вилять всем телом из стороны в сторону. Иными словами, я явилась к Нине в дом и повела себя как полная идиотка. Однако другие члены семьи Кабечек, люди, были такие же вежливые, как водители такси. Они улыбались мне в ответ, кивали головами и приглашали скорее входить. Я с облегчением узнала, что Матея Кабечек хорошо говорит по-английски. Она звучала как коренная жительница Австралии. Оказалось, что Матея работает в туристическом агентстве, специализирующемся на морских и экстремальных путешествиях и часто имеет дело с туристами с обратной стороны Земли. Она представила меня своей матери, Санье, которая преподает на курсах по обращению с детьми с особыми потребностями, и отцом-здравка, консультантом по телекоммуникациям. Пока мы стояли в их уютной симпатичной кухне, я заметила, что все поглядывают куда-то мне за спину, в соседнюю комнату. Обернувшись, я увидела, что там на полу сидит человек, прислонившись спиной к стене. Это был Давар Кобечек, к которому я и приехала. «О нет, с ним все в порядке?» «У него начались судороги как раз, когда вы позвонили в дверь», объяснила Матеа, его сестра. Голова Давара упала, и он силился поднять ее. Отец извинился и присел на корточки возле Давара. Он ласково заговорил с ним на языке, которого я не знала. Однако, когда любящий отец обращается к сыну, слова понимать совсем не обязательно. Я смотрела на них, бессознательно продолжая почесывать за ухом у Нины, которая по-прежнему крутилась возле меня. Потом мне пришла в голову неожиданная мысль, заставившая тут же отдернуть руку. «Подождите, разве Нина не должна помогать Давору? «Нина — главная опора Давора. Она может предсказывать судороги, а когда они случаются, она помогает ему восстановиться. Неужели я помешала собаке выполнить ее работу?» Что, если Давар страдал потому, что его родные оказались слишком воспитанными, чтобы запретить мне отвлекать их служебную собаку? Мне не пришло в голову, что даже без служебного жилета, даже во время дружеской встречи она все равно находилась на работе. «Нет, все в порядке. Она уже помогла», — сказала Матеа. Она объяснила, что за несколько минут до моего прихода Нина предупредила семью, что у Давара могут возникнуть проблемы. Она сделала это, повизгивая и, крутясь вокруг него, а потом повторив то же самое с другими членами семьи. Хотя долговременное воздействие судорог привело к тяжелому повреждению мозга у Давора, он по-прежнему понимает, что Нина предупреждает его. По словам матери, он вообще все понимает. Для нее это самое душераздирающее. Сын знает, что происходит, но не может действовать, не может двигаться или говорить, чтобы и другие люди, помимо членов семьи, поняли его. Она до глубины души признательна, что Нине это удается. Они рассказали мне, что когда перед моим приходом Нина их предупредила, здравка подошел к сыну и попытался уложить его на диван в гостиной. Они никогда не знают, сколько времени пройдет между предупреждением Нины и судорогой. Это может быть минута, а может двадцать. Однако Давр вместо этого захотел посмотреть на отцовскую руку. Ему нравится разглядывать руки людей и предметы, которые они держат. Он может рассматривать руки в течение долгого времени». Он также многократно возвращается к одной и той же мысли снова и снова. В последнее время его преследовало одно детское воспоминание – лодка, которую они везли на прицепе, когда ездили на море. Родители и сестра не знают, почему именно это воспоминание так глубоко засело у него в мозгу и продолжает всплывать раз за разом. Однако им нравится слушать, как он говорит, пусть даже Давр произносит слова очень медленно и неразборчиво. Здравко подхватил сына, когда тот падал, привычно удержал его в стоячем положении и прислонил к стене, чтобы тот смог сесть, соскальзывая по ней. Нина, смотревшая на них с некоторого удаления, подбежала к Давару и облизала ему лицо. Это было непросто, потому что голова Давара лежала на груди, однако она добралась до лица и выполнила свою работу. В зависимости от типа судорог, когда Нина облизывает Давару лицо, особенно нижнюю челюсть и уши, он постепенно начинает приходить в себя. Невролог объяснил его родителям, что так стимулируется блуждающий нерв, отчего судороги заканчиваются быстрее. Некоторым пациентам с эпилепсией вживляют стимуляторы блуждающего нерва. Но кабечики говорят, что у них есть четверолапый стимулятор и безо всяких побочных эффектов. Если Нине удается добраться до давра и облизать ему лицо в течение 10 секунд после начала судорог, собака предупреждает ее дальнейшее развитие. Давару требуется еще некоторое время, чтобы прийти в себя, поэтому она дает ему передышку. Нина может отойти в другую комнату или прилечь возле его ног, а может устроиться за спиной, если Давару нужна поддержка. Когда я пришла, она уже выполнила первую часть работы и дожидалась следующего этапа. Я не помешала ей позаботиться о Даваре, но теперь ей пора было снова приступать к своим обязанностям. Саня подошла к сыну и подозвала собаку. «Нина!» — пропела она. Нина подбежала, несколько раз осторожно лизнула Давру щеки и нос, а потом села прямо перед ним. Почти сразу же Давр приподнял голову. Он увидел свою собаку и несколько секунд сосредоточенно на нее смотрел. Потом наклонился вперед и уперся руками в пол, стараясь встать на четвереньки. Подняться самостоятельно он не мог и валился обратно в неловкую позицию у стены. Отец протянул к нему руки, здравка склонился к сыну, обхватил его и медленно, осторожно поднял на ноги. На лице у него было видно и усилие, и кое-что еще решимость помочь давору, чего бы это ни стоило. Подняв юношу, отец подвел его к дивану и усадил, что-то нежно говоря на ухо. Здравка, не особенно крупный мужчина, но он силен. Вот уже 26 лет он следит за тем, чтобы его сын не упал и не поранился, поднимает его после судорог, затаскивает вверх по лестнице у них дома и поддерживает, когда тот спускается вниз. Поначалу ему приходилось не так тяжело, потому что Здравка был моложе, а его сын легче. По мере того, как Давар рос и становился мощнее, Здравка испытывал все больше трудностей. Собственно, это касалось всех членов семьи, потому что все они помогали Давару. Однако здравка всегда выступал главной подъемной силой и привык терпеть боль, о которой старается не упоминать. «Это ничто по сравнению с тем, что испытывает Давар», — говорит он. Впервые судороги у Давара начались от звуков сирен 7 ноября 1991 года. Ему было пять лет. тяжелые времена для Загреба в Хорватии шла война за независимость. Сирены воздушной тревоги звучали в городе с пугающей частотой. Однажды вечером, примерно через месяц после того, как югославские ВВС разбомбили президентский дворец всего в трех километров от дома Кобечиков, Давор скорчился у себя в кресле и свалился на пол. На короткое время он потерял сознание и потом 20 минут не мог прийти в себя. Двумя часами позже он снова потерял сознание и упал с лестницы. Родители отвезли его в больницу. Они говорят, что Давор всегда был чувствительным ребенком. Конечно, не война стала причиной его эпилепсии, но сложно не думать о том, что не будь этой войны и стресса, который часто становится причиной первых судорог, не будь этого печального стечения обстоятельств внешних и внутренних, не могло бы то, что проснулось в нем, так и остаться неразбуженным. Давру быстро поставили диагноз – синдром Ленокса-Гастон, сложная и тяжелая форма эпилепсии, которая обычно начинается в раннем детстве в возрасте от 3 до 5 лет. Дети с этим синдромом испытывают разные виды судорог и притом часто. Самое плохое, что ожидало Давара и его семью, это тонико-клонические судороги, очень тяжелые. Они не характерны для синдрома Ленокса-Гасто, но часто случаются у Давара. Он теряет сознание, а из стоячего положения сразу падает на землю. Тело его застывает, а потом в течение нескольких минут идут конвульсии, при которых мышцы то напрягаются, то расслабляются. После таких судорог сознание Давара остается спутанным еще несколько часов. Перед моим приходом у него произошли, по всей видимости, атонические судороги, также известные как падучие. Для них характерна утрата мышечного тонуса, который может присоединиться к потере сознания. Обычно они короткие, менее 15 секунд, но без помощи собаки у Давара могут продолжаться до нескольких минут. Даже когда Нина ему помогает, Давару требуется время, чтобы отойти от них. Родители считают это потому, что судороги, преследующие его много лет, сильно повредили мозг. Санья может рассказать практически о каждом судорожном припадке, который был у ее сына за прошедшие 20 лет. Она получила образование по работе с детьми с особыми потребностями через несколько лет после того, как Давар заболел. Занялась исследовательской работой и начала вести записи. Она фиксирует дату, время, продолжительность и прочие детали каждого припадка. Записывает все лекарства, все травмы, которые ее сын получил при падении. Пишет от руки обычным карандашом. Записи занимают 21 толстую тетрадь в черной плотной обложке. Тетради стоят на трех полках в гостиной вместе с папками и конвертами, представляющими собой историю болезни Давара за прошедшие два десятка лет. Санья надеется, что с помощью таких подробных наблюдений сможет отыскать какой-то порядок в хаосе обнаружить паттерн, найти решение, способ помочь сыну вырваться из этого ада. «Мне необходимо что-то делать, чтобы не сойти с ума», — говорит она. Примерно на восьмой тетради записи Сани вдруг изменились. Частота судорог у снизилась, травм стало меньше, а еще в тетрадях появились отметки о появлении в их семье пушистого щенка. Собаку звали Фрида. Примечание. Получается, что нам снова попалась Фрида. Если бы не маленькая итальянская Фрида, мне не пришлось бы делать сейчас эту сноску. Хорватская Фрида получила свою кличку в честь песни «Фрида», известной хорватской поп-панк-группы «Психомодо-поп». Имя надо было придумать на «Ф», как для всех щенков из того помета. Когда Матея пыталась найти подходящее, то услышала песню, которая начиналась со слов «Фрида моя королева». Она словно заранее знала, какое важное значение собака сыграет в их жизни. Черного лабрадора они купили у заводчика, обычно поставлявшего щенков Хорватской ассоциации собак-поводырей. Саня обратилась туда за помощью, когда Давору исполнилось 17 лет. Кинологи, никогда не дрессировавшие собак для людей с судорогами, помогли семье обучить Фриду заботиться о Даворе. У Фриды оказался к этому врожденный дар. Еще щенком, когда Давор падал при судорогах, она подбегала и вылизывала ему лицо безо всякой предварительной дрессировки. К удивлению родных, Давр при этом зачастую приходил в сознание. Если сознание не возвращалось, но собака успевала быстро облизать мальчика, судороги не усугублялись. Казалось, что питомец умеет возвращать его к жизни. Она полюбила его с самого начала. Фрида как будто чувствовала, что он нуждается в ней. «И знала, что надо делать», — рассказывает Саня. «Семья поддерживала собаку в этом». Они давали Давору угощение, чтобы тот протянул его Фриде, когда придет в себя. Если он сам не справлялся, они хвалили собаку и подкармливали ее, словно она только что совершила величайший подвиг в мире. Потому что вне всяких сомнений так оно и было. Фрида научилась и другим способом сокращать продолжительность судорог. Она подбегала с игрушкой и тыкалась давору в лицо, чтобы он на нее посмотрел царапала его лапой, делала что угодно, чтобы привлечь его внимание. Если он держал что-то в руке, она могла это забрать. Возможно, она просто пыталась играть с ним. Но кобечики думают, Фрида знала, что делает. Дошло до того, что Давар приходил в себя, просто заслышав цоканье когтей Фриды по полу, когда она бежала к нему. Что это было? Условный рефлекс или тяга к своей любимой питомице? Родители считают, что ответ заключался в любви которую Давор питал к собаке. Она была его единственным настоящим другом. Он ходил на занятия, общался с людьми, но родные никогда не слышали, чтобы Давор кого-то называл своим другом. Когда он им сказал «Она мой друг», это стало для семьи очень эмоциональным моментом. До сих пор у них на глаза наворачиваются слезы, когда они вспоминают, что Фрида, собака, была единственным, кого Давор так воспринимал. Кобечики описывают Фриду как очень чувствительную собаку. Она тонко ощущала человеческие эмоции, и если ей казалось, что кто-то расстроен, она старалась подойти поближе и утешить его, даже незнакомцев. Бегун, остановившийся в парке, упершийся руками в колени, обязательно привлекал ее внимание и удостаивался осмотра у Фриды. «Она всегда беспокоилась о том, как люди чувствуют себя», рассказывает Саня. Фриде было всего два года, когда она начала предупреждать о приближении судорог у Давара. Специально ее не учили. Она действовала, как взволнованный друг, который видит, что что-то происходит, и хочет сообщить об этом остальным. Поначалу кобичики не могли понять, что не так. Она вдруг начинала бегать кругами и отчаянно скулить. Однако очень быстро все стало ясно. Примерно через 20 минут после того, как Фрида вела себя необычно, у Давара начинались судороги. Они не могли поверить. Может, просто совпадение? Стали замерять интервалы. Снова и снова ситуация повторялась. Но как она могла научиться сама? Как только родители осознали связь, они начали награждать Фриду похвалами и угощением. До того, как в семье появилась собака, у Давров в год происходило около 340 судорожных припадков, включая 42 тонико-клонических. Спустя два года их количество сократилось вдвое. Семья до сих пор не может точно сказать, почему. В лечении ничего не менялось. Отчасти они объясняют такой перелом тем, что Фрида предотвращала тяжелые припадки, заранее предупреждая о приближении судорог. Члены семьи уверены, что, так или иначе, дело было в любви Фриды к ее хозяину. «Похоже, он почувствовал, что его, безусловно, любит кто-то, кроме нас. Ощутил себя в безопасности и под защитой», — говорит Саня. Невозможно измерить сочувствие или любовь или связь между человеком и собакой. Можно только наблюдать результаты. Фрида была настолько привязана к Давору, что когда он сидел в комнате, а она гуляла в саду, то немедленно начинала царапаться в дверь и предупреждать его родных, когда судороги приближались. Она оставалась с ним рядом, пока он не сядет или не ляжет, и бежала к кому-нибудь из членов семьи, если их не было поблизости. В такие моменты они понимали, что Фрида основывается не только на мелких изменениях в поведении мальчика. Дело наверняка было в запахе. И запахи достаточно сильным, если она улавливала его молекулы, достигавшие носа через открытое окно или дверь. Помогая Давору, Фрида сняла часть нагрузки с семьи. «Она заставляла нас чаще смеяться, помогала больше общаться друг с другом и с окружающими», рассказывает Санья. Мы стали более открыто говорить о своих чувствах. Она выводила нас на прогулки, помогала знакомиться с людьми, испытывающими те же проблемы. Фрида не могла предупреждать обо всех судорогах. Когда они шли одна за другой, собака их пропускала. Кобичики предполагали, что дело было в сокращении обонятельных сигналов, которые распознавала Фрида. Она предупреждала их, когда припадки были не такими частыми. Когда Фриде исполнилось восемь лет, Ее здоровье пошатнулось. У нее имелись генетически обусловленные проблемы с сетчаткой, из-за которых собака постепенно слепла. Из-за болезни щитовидной железы Фриде назначили лекарства. Она спала гораздо больше, чем обычно. Аллергия приводила к инфекциям ушей и кожи, с которыми тяжело было бороться. Это со всеми происходит. Все мы стареем, организм изнашивается, говорит Саня. Матежа же объясняет ситуацию так. Фрида любила то, что делает, но это сказывалось на ней. Она впитывала наши стрессы, впитывала болезнь Давра, как маленькая губка полная любви. Она была на все готова, чтобы нам помочь, но теперь пришла пора дать ей отдых. Фрида пришла к ним в семью крошечным щенком и быстро изменила их жизнь. Теперь же они столкнулись с реальностью, которую рано или поздно приходится осознать любому хозяину. Питомцы живут недолго. Кабельчики решили отправить собаку на пенсию, чтобы она насладилась отдыхом, а тем временем обучить другого щенка предупреждать о судорогах удавора. Из ассоциации собак-поводырей семья получила другого лабрадора, тоже черного. У заводчиков ее звали Ниной, и поскольку имя ей подходило, его решили не менять. Поначалу кабельчики волновались, что Фрида была исключением одним на миллион. Переживали, что Нина не сможет так же естественно научиться распознавать удавора припадки что не справится со своей работой. Но Фрида постаралась, чтобы этого не произошло. Как только Нина прибыла в их дом, она стала для Фриды главным подопечным. Нина смотрела, как Фрида помогает Давару и тоже начала вылизывать ему лицо после припадков. Она видела, как Фрида делает предупреждения, и постепенно училась повторять за ней. «Фрида была блестящим примером и учителем», — говорит Матеа, «а Нина — отличной ученицей». Кобельчики показали мне трогательное видео, где Нина, пушистый маленький щенок, лежала на траве рядом с Фридой. Нина смотрела, как Фрида держит в лапах палку и грызет ее конец. У Нины тоже была палка, она начала грызть ее точно так же. Потом Нина заметила камеру, бросилась была к ней, но увидев, что Фрида продолжает упорно грызть палку, вернулась на место. Миниатюрная зеркальная копия своей наставницы. Фрида передала щенку и свою любовь к аромату надвигающейся грозы. Нина часто укладывалась вместе с Фридой на балконе, когда собирался дождь. Они лежали рядышком и ждали его. Когда начинало капать, собаки не сходили с места до тех пор, пока не намокнут. «Можно было предсказывать погоду, наблюдая за ними», — говорит Саня. Нина научилась даже спать так же забавно, как Фрида. На спине, вверх животом, возле кладовой, где лежала собачья еда. Одной лапой она упиралась в плитки на стене, а второй — в дверь кладовой для равновесия. Во время моего визита Нина провела в этом положении почти целый час. Фрида умерла в возрасте десяти лет в их летнем доме на Адриатическом побережье Хорватии. Ее прах в маленькой урне стоит на полке у них в гостиной рядом с дневниками о состоянии здоровья Давара. Тут же находится свечка и фото Фриды еще щенком с красной рождественской ленточкой на шее. Еще одна фотография Фриды, большая, матовая, черно-белая, висит над обеденным столом. Это первое, на что падает взгляд, когда заходишь в главную часть дома. Фотографию специально обработали, чтобы она выглядела немного смягченной и размытой, словно видение с небес. Фрида смотрит вверх, и голова ее слегка наклонена, как будто она кого-то внимательно слушает. «Она всегда рядом с нами», — говорит Здравка, глядя на снимок Фриды и усаживаясь с нами за стол. Тут с балкона появляется Нина и ложится рядом. Мы пьем горячий крепкий кофе и ждем, что вот-вот пойдет холодный ноябрьский дождь. Давра, один из многих эпилептиков, у которых благодаря собаке резко сократилось количество припадков. В докладе, опубликованном в 2002 году в журнале «Сижа», описывалось 10 пациентов с тоника-клоническими судорогами, за которыми наблюдали в течение 48 недель после того, как к ним приставили собак, обученных предупреждать о приближении припадка. Частота судорог у них снизилась на 43%. В исследовании 1999 года авторы пришли к схожим результатам, когда распределили к шести пациентам собак, предупреждавших о судорогах. Процент снижения в этом случае они не посчитали. Ученые выдвинули предположение, что собаки, действующие как система раннего предупреждения, помогают снижать тревожность. «Тревожность», — писали авторы, — связано с судорогами своеобразным порочным кругом. Чем выше тревожность, тем чаще судороги. И наоборот, с учащением судорог возрастает тревожность. Непредсказуемость приступов может привести к депрессии, отказу выходить из дома и тревоге. Собака, которая может сообщить о приближении припадка хотя бы за пару минут до него, значительно снижает тревожность у пациента, отчего качество его жизни улучшается. «Некоторые пациенты сообщали, что, получив возможность заранее узнавать о судорогах, они начинали позволять себе больше активности, и у них снизился страх перед болезнью», — добавили авторы. Кроме того, в своем докладе ученые пришли к выводу, что сокращение частоты судорог говорит о том, что специально обученных собак можно считать потенциальным дополнительным средством лечения пациентов с эпилепсией. Все это звучало очень вдохновляюще, так что можно было ожидать волны новых исследований по применению собак для распознавания приступов эпилепсии, однако этого не последовало. С начала нового века исследований по служебным собакам и их влиянию на судороги эпилептиков проводилось совсем немного. Возможно, дело было в нескольких небольших заметках, опубликованных чуть позже. В 2005 году в журнале «Epilepsy and Behavior» вышла статья, авторы которой оценивали работу двух служебных собак, чьи подопечные лежали в специализированном отделении под постоянным мониторингом ЭЭГ. Авторы писали, «Эффективность собак в предупреждении о судорогах у одного пациента была неудовлетворительной. У второго собака подавала ложные сигналы. По нашему ограниченному, но объективному опыту, эти собаки не были столь результативны в информировании о судорогах, как считалось ранее». Однако ученые признавали, что больничная обстановка могла сказаться и на собаках, и на пациентах, и собирались провести дальнейшие исследования с большим количеством животных и их подопечных. Еще две небольшие заметки о собаках для эпилептиков, опубликованные в журнале Neurology в 2007 году, также негативно отзывались об их способности предупреждать о судорогах. Исследователи, проведшие два небольших опроса, выяснили, что собаки зачастую предупреждали о так называемых психологических судорогах, тех, у которых нет неврологической основы. Из этого делался вывод, что людям нужно уделять больше внимания диагностике, прежде чем обращаться за служебной собакой, поскольку психогенные неэпилептические приступы, также известные как псевдосудороги, часто можно вылечить с помощью специализированного консультирования и поведенческой бихевиоральной терапии, не применяя противосудорожных средств. Также тревогу авторов вызывало то, что у людей с неэпилептическими приступами собаки, наоборот, могут провоцировать судороги, которые становятся условной реакцией на стереотипное собачье поведение. После этих статей, за исключением кратких заметок в специальных изданиях, по данной теме практически ничего не публиковалось. Несмотря на многообещающие ранние исследования, в которых говорилось о собаках, отлично справлявшихся с оповещением своих хозяев, в определенных кругах был достигнут консенсус. Псов невозможно обучить предупреждать больного о судорогах так, как они это делают при диабете. Животных можно только поощрять, если они подают какие-либо знаки при приближении приступа. Именно так семья Давра когда-то поступала с Фридой и Ниной, которые начинали тревожиться, предупреждая о судороге. В статье из PBS снова, опубликованной в 2017 году, говорилось, что нет доказательств, что собак можно обучить распознавать судороги, не говоря уже о том, чтобы предсказывать их заранее и сообщать об этом человеку. На сайте Фонда эпилепсии есть публикация под названием Собаки для эпилептиков – только факты и никакого хайпа. «Служебные собаки спасают жизнь» – великолепный заголовок, но в то же время весьма далекий от истины. Истина заключается в том, что служебных собак нельзя обучить предупреждать хозяина о приближении припадка. Только не говорите этого Баду, черному лабрадору, которого еще задолго до его встречи с Лесли Фонг обучили предупреждать больных о судорогах. Лесли живет в Санта-Розе, Калифорния, и страдает от генерализированных эпилептических припадков, включая тоника-клонические, а также случайные неэпилептические. О служебной собаке с ней впервые заговорил ее невролог. Врач рекомендовал Лесли обратиться в службу «Маленькие ангелы» в Сан-Диего. Лесли понравилось то, что она там увидела, и она решила подать заявление на получение такой собаки-помощника. Организация, обучающая служебных собак для разных видов деятельности, не гарантировала того, что животное сможет предупреждать о приближении судорог. Ее основатели считают, что при некоторых условиях определять приближение судорог собакам сложнее. Например, если приступы случаются внезапно, без предварительных колебаний, заметных на ЭЭГ. Такой человек не подходит в качестве кандидата на получение собаки. Те, у кого активность мозга перед судорогами меняется, Сами могут этого не ощущать, но собака заметит определенные сигналы. Все это, конечно, предположение, основанное на опыте работы с клиентами и неврологами. В скором времени центр собирается заняться исследованиями, чтобы лучше изучить данный вопрос. Маленькие ангелы обучили 26 собак для эпилептиков с тех пор, как начали работать в 2006 году. Большинство псов успешно справляются со своими обязанностями. Лесли горела желанием попадать удачу и понять, сможет ли собака распознавать судороги и у нее. В случае неудачи, думала она, у нее все же будет пес, который сможет помогать во время и после приступа. Лесли отправила в центр необходимые образцы слюны на марлевых салфетках и ватных палочках, а также салфетки с частичками пота с ладоней. Образцы надо было собирать и тут же запечатывать в индивидуальные контейнеры сразу после судорог. Поскольку заранее Лесли о припадках не знала, ее муж, студент-медик, помогал собирать образцы, как только ей становилось немного лучше. На другом конце штата кинологи в «Маленьких ангелах» выбрали собаку, у которой имелись все предпосылки для работы по предупреждению о приступах. Бада спас один из кинологов центра. Щенок жил у его соседа, который плохо о нем заботился. Пес был очень наблюдательным и сосредоточенным. Важные качества для собаки, которой придется постоянно следить за человеком и за тем, как он ведет себя перед припадком. Бат оказался очень мотивирован на еду, и кинологи легко обучили его основным служебным навыкам. Они отрабатывали с собакой последовательность действий. По команде «Предупреждение» пес должен был подбежать к человеку, изображавшему эпилептика постучать по нему лапой, побежать в другую часть комнаты и нажать тревожную кнопку, а потом взять сумку с лекарствами и принести ее больному. Псу очень нравилось это делать. Он играл в отличную увлекательную игру и получал за нее щедрое вознаграждение. Дальше происходило то, что было новаторством в сфере подготовки современных медицинских собак. Другой человек, находившийся в комнате, потихоньку открывал флакон с завинчивающейся крышкой, где хранился один из образцов со слюной Лесли. Человек этот не должен был привлекать к себе внимание. Важно было, чтобы собака ассоциировала игру с запахом из пробирки. Кинологи хотели, чтобы пес чувствовал, как пахнет от Лесли во время припадка. Когда флакон был открыт, кинолог выполнял собакой последовательность действий при предупреждении. Идея заключалась в том, чтобы связать запах судорог с необходимостью предупреждения. Когда Бад был готов, Лесли пригласили в штаб-квартиру маленьких ангелов, расположенную на холмах примерно в 20 милях от Сан-Диего. Ей предстояло провести там две недели, проходя вместе с собакой интенсивную подготовку. Когда она прибыла в центр, Бада привели на встречу с будущей хозяйкой. На видеозаписи видно, как он издалека учуял ее запах, и хотя вокруг было много других людей, сразу ее узнал. «Он ощущал запах ее слюны в течение долгого времени, и каждый раз, когда сталкивался с ним, происходили всякие хорошие события», говорит Джуди Макдоналд, одна из кинологов «Маленьких ангелов». «Мы еще встретимся с ней, но уже при других обстоятельствах». С Лесли у него ассоциировались игры, и лакомства, и вот она предстала перед ним воплоти. На второй неделе тренировок Лесли разрешили взять Бада с собой в дом ее отца, где она ночевала. В тот первый вечер она сидела на кровати, когда Бат подошел и потрогал ее лапой. «Я тогда ничего не поняла», — говорит Лесли. «Следующее, что мы увидели, у нее начались судороги», — вспоминает муж Лесли, Брэндон, тоника клонические Бат постарался лечь на нее, чтобы она не так дергалась, но судороги были слишком сильные. Пес положил голову к ней на колени и держал ее там, пока припадок не прекратился. Судороги продлились около двух минут. После этого Брэндон, пораженный тем, что сделал Бат, дал ему угощение и от души похвалил. Когда Лесли стала чуть лучше, примерно четверть часа спустя, она тоже поняла, что собака ее предупреждала. «Он наш лучший подарок», — сказала Лесли мужу, стараясь сдержать слезы. Это было в 2015 году. Бат с тех пор был ее самым преданным другом и помощником. Иногда он по-прежнему пытается лечь на Лесли во время тонико-клонических судорог, словно хочет отогнать их от хозяйки, но в основном старается забраться ей под голову, как большая пушистая коричневая подушка. До этого пес додумался сам. Он защищает ее голову от ударов о землю. После судорог он остается рядом с хозяйкой. Часто очнувшись после припадка, Лесли обнаруживает голову Бада у себя на груди. «Это помогает мне успокоиться и дождаться, пока сознание прояснится», — говорит она. Они с Брэндоном продолжают дрессировать пса с помощью образцов запаха, чтобы он не терял форму. Обычно он предупреждает о судорогах в срок от 30 секунд до 10 минут. Бат даже просыпается, чтобы оповестить хозяйку о приближении припадка. Конечно, он не идеален. Время от времени он пропускает приступ. Но пес вернул Лесли способность заниматься обычными вещами. Например, принимать душ, не боясь, что она без предупреждения вдруг рухнет на пол. Бат отнюдь несчастливые исключения исправил. Во время визита к маленьким ангелам я наблюдала за помесью лабрадора с ретривером по имени Декстер, который прошел тот же курс дрессировки, что и Бат. Ему тоже нравилась эта игра. Он, казалось, не замечал, когда кинолог потихоньку открывал флакон с образцом слюны, полученной от Натали Тапио. Он просто продолжал отрабатывать предупреждения, бегая туда-сюда и размахивая хвостом. Натали 22 года и последние четыре она страдает эпилепсией. Ее судороги, они называются фокальные или парциальные, выглядят не так пугающе. Девушка вдруг словно застывает, и это длится от 10 секунд до 3 минут. Во время приступа она находится в сознании, но не может пошевелиться, даже глаза ее замирают на месте, хотя моргать она продолжает, чувствуя себя в собственном теле, как в ловушке. Если она держала что-то в руках, то может это уронить. Если стояла, может упасть. Судороги могут начаться в любое время и случаются примерно 10 раз в неделю. Их приближение она не чувствует. Натали отправляла мазки с рук и с внутренней стороны щеки маленьким ангелом из своего дома в штате Вашингтон. Через несколько недель после моего визита Декстер был готов к встрече с ней. Натали приехала со своими родителями. Две недели они тренировались совместно по 2 часа в день. В первый день у нее не было судорог во время тренировки, но на второй Декстер подбежал к ней, положил лапу ей на ногу и пристально посмотрел в глаза. Все в комнате прослезились – кинологи, сама Натали и ее родители. Неужели дрессировка сработала так быстро? Через три минуты у Натали случился приступ. Я побеседовала с Натали и ее матерью Лизой несколько месяцев спустя. Декстер оказался самым удивительным, самым чудесным новым членом семьи, как отметила Натали. Он никогда не выдавал ложных тревог и пропустил всего несколько судорог, в том числе во время сна, хотя обычно он просыпается, чтобы предупредить пациентку. Ему не надо быть от нее в непосредственной близости, чтобы предсказать припадок. Как-то раз Лиза с Декстером сидели в приемном перед кабинетом врача, а Натали была в процедурной за закрытой дверью. Мы сидели с ним там, и вдруг он поднял на меня глаза, а потом посмотрел на дверь кабинета и поскреб мне по ноге лапы, рассказывает Лиза. Она была поражена. Конечно же, пару минут спустя, прямо в кабинете у доктора, у Натали произошел приступ. На данный момент обучающие центры редко используют образцы запахов для дрессировки служебных собак. В основном они готовят собак к первой помощи хозяевам во время и после судорог. Некоторые организации обучают пациентов распознавать знаки, которыми пес может предупреждать о приближении судорог, прежде чем те наступят. В Центре спутники жизни в Кокренвилле, Пенсильвания, Кинологи используют необычный способ стимулирования возможностей собаки по предупреждению о припадке. Кандидаты на должность служебного пса проводят несколько вечеров с пациентами, у которых за день происходит по несколько приступов. Специалисты смотрят за всеми признаками. Собака может лаять, заглядывать в глаза или не слушаться команд. Если собака выказывает определенное постоянство, кинологи работают с этим сигналом, увязывая его с предупреждением. Одаренной собаке достаточно понаблюдать всего за парой судорожных припадков, чтобы понять, что от нее требуется», говорит Тони Агай, директор Центра по связям с общественностью. Когда клиент приезжает в кампус на три недели интенсивных тренировок, сигнальная система собаки проходит, если можно так выразиться, тонкую настройку. Но даже если у собаки, казалось бы, есть потенциал, кинологи не гарантируют, что она будет безошибочно предупреждать об опасности. Однако, если она и не станет асом в деле предупреждения, для нее не все потеряно. По крайней мере, пес будет помогать хозяину, а это очень важная работа. Собака, помогающая при приступе, меняет жизнь человека. Исследование, опубликованное в журнале Epilepsy and Behavior в 2008 году, показало, что 82% пациентов, получивших таких собак-помощников, сообщили о значительном повышении качества жизни а у остальных этот показатель вырос умеренно. Спрос на собак для эпилептиков очень высок. У организаций дрессирующих таких животных, длинные листы ожидания. У Центра собаки-помощники этот лист просто огромен. Более 200 человек дожидается своей очереди. Часть запросов поступает от глобального партнера Центра международной фармацевтической группы UCB, которая финансирует обучение и пожизненную стоимость питания и ветеринарных услуг для собак, которых предоставляют пациентам с эпилепсией. Но даже до того, как UCB стала спонсором таких животных, Центр не мог удовлетворить всех заявок. В собаках-помощниках псов не обучают предупреждать о судорогах. Это природная способность собаки, которую ученые до сих пор не понимают, а не навык, который можно натренировать и по которому можно отбирать псов, написано в разделе «Вопросов и ответов» на сайте Центра. Однако в отчетах организации приводится поразительная статистика, которую мне пришлось перечитать дважды, чтобы убедиться, что я не ошиблась. 87% собак, обученных работе с диабетиками, начинают предсказывать и предварительно реагировать на судороги. В статье, опубликованной в 2008 году в журнале Epilepsy and Behavior, приводятся данные исследования, по которому 58% собак для эпилептиков самостоятельно начинали предупреждать о судорогах. Это само по себе примечательно, но 9 из 10 псов из собак-помощников предсказывают судороги с феноменальной точностью. Процент обычных домашних собак-компаньонов, обучающихся предсказывать судороги, гораздо ниже, но все равно впечатляет. Примечание. Не все собаки-компаньоны хорошо реагируют на судороги. По данным отчета, опубликованного в журнале СИЖА в 2000 году, некоторые животные могут использовать стратегию выживания – убегать прятаться, скрываться, избегать хозяина, бороться, нападать, агрессивно защищаться, обороняться, замирать, тоническая неподвижность или вступать в конфликт, упираться, голосом выражать недовольство, демонстрировать подчинительное или заигрывающее поведение. Все эти действия базируются на принципе страха и стремления к выживанию. Хотя такое происходит крайне редко, человек может пострадать, даже погибнуть. В августе 2018 года в Цинциннати собака Метис загрызла свою хозяйку, когда у той случился припадок. В 2016 году две немецкие овчарки убили мужчину, у которого начались судороги в его доме близ Каира в Египте. Неудивительно, что эти случаи редко всплывают в литературе, но в 2003 году в журнале «Сижа» упоминалось о домашних собаках 29 эпилептиков, три из которых, около 10%, предупреждали хозяев о припадках. Год спустя детский невролог из педиатрического госпиталя Альберты при университете Калгари сообщил о том, что около 15% собак-компаньонов, живущих в семьях с детьми эпилептиками, предупреждают о судорогах у них. И даже достаточно точно. Автор писал, что собаки предсказывают до 80% припадков, без ложных тревог, и что обычно начинают проявлять такие способности уже в первый месяц жизни в семье, столкнувшись всего с одним судорожным приступом. «Да, собаки быстро учатся» и ведут себя как настоящие герои. «Одна, например, специально садится на малыша, чтобы он не мог встать, когда приближается приступ», пишет автор. Эта же собака отталкивала ребенка от лестницы, когда чувствовала, что у него вот-вот случатся судороги. У другой семьи, описанной в статье, было двое детей с судорожными расстройствами. Собака ходила за трехлетним ребенком по всему дому целыми часами, когда знала, что наступает припадок, не ела, не пила и ни за что не хотела его оставить. За 10 минут до того, как судороги начинались у десятилетней девочки, та же собака отыскивала ее и принудительно ложилась сверху. Похоже, животное понимало, что если девочка сядет или ляжет, то ей не грозят тяжелые травмы. Такие собаки не только чувствуют приближение эпилепсии, но действуют так, будто понимают, насколько серьезные последствия она может иметь. В Миннеаполисе есть собака, объединяющая в себе все вышеперечисленные качества. А еще... Она носит специальное оружие против судорог у себя на ошейнике. Итак, позвольте вас познакомить с Броуди. А для начала с женщиной, ради которой он живет. Терри Крейг с самого детства мечтала стать полицейским. Ей нравились военные игры, с которых позднее она переключилась на полицейских и воров, с игрушечными наручниками и прочей атрибутикой. Друзья прозвали ее Пулей, и из за любви к подобным играм и из-за того, что она бегала быстрее всех. Она не могла дождаться того дня, когда вооружится настоящим пистолетом и поставит на место всех плохих парней. Однако тут имелась проблема. В те времена никто слыхом не слыхивал о полицейских женщинах. Потом, в 1974 году, когда Терри исполнилось 16, вышел телесериал "Полицейская женщина", главную героиню которого играла Энджи Дикинсон. Ее персонаж, потрясающий сержант Пеппер Андерсон, Помог Терри понять, что и у нее есть шанс. Три года спустя Терри поступила в полицейскую академию в Новом Орлеане и там же нашла себе работу. В офисе шерифа округа Джефферсон дел для нее оказалось предостаточно, но все-таки округ был не такой большой, чтобы по-настоящему перегружаться. «Каждый день меня ждали новые приключения, и мне это нравилось», — говорит Терри. «Наконец-то я могла помогать людям и что-то менять». Летним вечером 1982 года ее отправили в небольшой пригород, где водитель бензовоза потерял управление и заехал на жилую улицу. При повороте машину занесло, и она перевернулась. Люки наверху оказались не заперты, они распахнулись, и топливо начало вытекать. Вокруг стояли домики, где жили преимущественно пенсионеры. Другой офицер, приехавший на происшествие, озабоченно поглядел на Тери. «Всякое может случиться, достаточно искры, тут будет куча пострадавших». В тот самый момент, когда он это говорил, она услышала чей-то крик. «Бегите! Бегите скорее!» Терри оглянулась посмотреть, почему вдруг ей надо бежать и в каком направлении. Она увидела, как из дома к перевернутому бензовозу потянулась тонкая голубая вспышка. Прежде чем она сообразила, что произошло, от работающей газовой колонки воспламенились пары бензина. Терри ощутила жар и увидела пламя. Раздался громкий взрыв. Она взлетела в воздух. Из-за вспыхнувшего под землей пожара вверх подкинула крышку люка. Летя на спутанные электрические провода, Терри думала, «Неужели я вот так вот и умру?» Несколько секунд спустя она приземлилась головой вниз. Терри была сильно контужена, но смогла подняться на ноги. Казалось, с ней все было в порядке, разве что слух пропал. Звуки были приглушенными, словно доносились до нее через толщу воды. Она продолжила работать, выводить людей из домов и сопровождать на безопасную территорию. Еще несколько крышек люков подлетели вверх, но теперь она их почти не слышала. Бензин растекся по траве, и пожар продолжался. Несколько часов спустя пламя потушили, и все разъехались по домам. Однако жизнь Терри -то с того момента круто изменилась. Упав головой вниз, она повредила ствол головного мозга. Через несколько дней после происшествия у нее случился судорожный припадок. Первый, из долгой череды которая последовала затем. Самыми тяжелыми оказались тоникаклонические судороги, происходившие безо всякого предупреждения. Иногда они шли одна за другой, отчего припадок продолжался по полчаса и более, гораздо дольше, чем обычная, одиночная тоникаклоническая судорога, которая, как правило, проходит в течение нескольких минут. Ее партнерша Лора Кеннеди в отчаянии смотрела, как Терри каменела, теряла сознание и корчилась на земле. Единственное, что она могла сделать, попытаться перекатить Терри бок, подложить что-нибудь под голову и накрыть одеялом. Она выглядела, как рыба, вытащенная из воды. «Это было страшно», — говорит Лора. Терри так и не вернулась в полицию, где ей так нравилось. Благодаря лекарствам и физиотерапии она смогла устроиться на более спокойную работу. Больше десяти лет медикаменты помогали держать судороги под контролем. У нее случалось несколько припадков в год, и Терри чувствовала их приближение. Можно сказать, она легко отделалась, но затем лекарства перестали действовать. В конце 1990 года судороги взяли над ней вверх. Она погрузилась в депрессию и боялась выходить из дома. Некогда очень общительная Терри оказалась в полной изоляции. Она выезжала только на встречи с врачом. Порой у нее бывало по три клонических судороги за день. Она могла упасть где угодно и когда угодно. После приступа она лежала без сил, со спутанным сознанием еще несколько часов. Терри знала триггеры, запускающие судороги. Одним из них была боль. Судороги сами по себе могут вызывать боль в мышцах, а она – провоцировать новые судороги. Но худшее заключалось во вреде для организма от постоянных травм. Падения Терри привели к 35 сотрясениям мозга, 10 операциям на коленях, 3 вмешательствам по поводу сломанного носа, перелому запястья и множественным переломам пальцев, смещению позвонков, переломом ребер и многократным вывихом плеча. В 2008 году ее невролог предложил попробовать терапию с помощью стимулятора блуждающего нерва. Ее иногда называют «успокоителем мозга». Устройство размером с долларовую монету имплантируется за грудиной. От него тянутся тонкие проволочки, которые оплетают левый блуждающий нерв в области шеи. Электрические сигналы от стимулятора идут по нервным волокнам к стволу головного мозга, который связан с участками коры, регулирующими судорожную активность. Что именно прибор делает с мозгом, до сих пор остается загадкой. «Мы не знаем, как именно работает стимуляция блуждающего нерва», говорится в статье на сайте Фонда эпилепсии, но у некоторых людей он значительно сокращает количество судорог. Терри понимала, что ей нечего терять, поэтому согласилась на установку прибора. В следующие несколько месяцев они с неврологом старались подобрать оптимальную частоту и мощность электрических импульсов, и в результате остановились на одном импульсе каждые пять минут. Терри всегда чувствует, когда включается стимулятор. Его действие сказывается на ее голосе и вызывает ощущение, будто она подавилась. Если во время разряда она говорит, то возникает впечатление, словно кто-то нажал ей на адамово яблоко. Пациентка утверждает, что и чувство в этот момент такое же. Оно продолжается 30 секунд, каждые 5 минут, и днем, и ночью. Она привыкла жить с этими ощущениями, потому что они наименьшее зло по сравнению с судорогами. Однако стимулятор – это не панацея против судорог. Он помогает не всегда. А если и помогает, приступы все равно случаются. Идея такой терапии заключается в том, что они тянутся не дольше, чем интервал между электрическими сигналами. Счастливчики, заранее чувствующие приближение судороги, могут воспользоваться своим преимуществом и прибегнуть к специальному магниту, который поставляется с большинством стимуляторов блуждающего нерва. Если приложить его через кожу к имплантату, можно предупредить начало припадка. Поскольку Терри не ощущает наступление судороги, она не может воспользоваться магнитом. Магнит можно применять и для прерывания припадка уже после начала. Для этого кто-то должен приложить его к стимулятору. Такое возможно, когда рядом есть другой человек, но Терри обычно находится дома одна, потому что Лора работает специалистом по вводу данных и занята целый день. Хотя стимулятор уменьшил пагубное воздействие судорог, избавиться от них Терри не удалось. Она уже смирилась с тем, что остаток жизни проведет с затворницей. В течение дня, пока Лора работала, ее единственным спутником была их старенькая собака ротвейлер по кличке Изабо или Изи. Когда у Терри начинались судороги, Изи обычно ложилась рядышком с ней. Очнувшись, Терри ощущала, что Изи лижет ей лицо и руки. Тери успокаивалась, понимая, что собака пытается ей помочь. Она уже не чувствовала себя такой одинокой и напуганной, приходя в себя, полностью дезориентированной и страдая от боли. Кроме того, вылизывание, похоже, помогало ей быстрее возвращаться к норме. Однако, когда в 2009 году Изи умерла от рака, Терри ощутила себя еще более одинокой и бессильной, чем когда-либо. Невролог рассказал ей о собаках, помогающих людям с судорожными припадками. Оплакав Изи, она принялась за поиски нужных организаций. Одну такую Терри нашла всего в 18 милях от дома. Там как раз дрессировали служебных псов. Помимо общих навыков, таких как открывание холодильника или ящиков стола, собаки для эпилептиков могли приносить лекарства и телефонную трубку, вызывать помощь, нажимая лапой на большую тревожную кнопку в полу. Их также обучали лежать рядом с хозяином во время судороги или класть голову ему на колени. После припадка животное лизало хозяину руки и лицо. Все это показалось Терри очень знакомым. Теперь она понимала, что Изи знала, как действовать. Терри подала заявление в центр «Собаки знают как» и ее пригласили на собеседование. Теперь она уже по-настоящему хотела иметь служебную собаку и очень волновалась о том, как покажет себя на интервью. Ей пришлось призвать на помощь былые навыки общения, растраченные за то время, что она контактировала только с врачом и членами семьи. Она не хотела все провалить. Однако Терри беспокоилась напрасно. Кинологу Мони Элдер она сразу понравилась. «Она была очень искренней, умной, доброй и по-настоящему нуждалась в одной из наших собак», — вспоминает та и у нее имелась очень любопытная идея. Терри спросила Мону, можно ли обучить собаку использовать магнит для стимулятора. Мона не видела к этому препятствий. Магнит по размеру чуть больше монеты, и его вполне можно закрепить на ошейнике собаки. Поскольку в организации псов и без того обучали ложиться рядом с хозяином во время судорог, то, что предназначалось для Терри, вполне можно было надрессировать, класть голову ей на грудь. Мона уже знала, какая собака подойдет пациентке. Большой черный лабрадор по кличке Броуди. Она надеялась на хорошее совпадение. Как только Терри увидела пса на другом конце тренировочного зала, то сразу поняла, что это тот самый. «Он меня покорил», — вспоминает она. «Я сразу растаяла». Это чувство оказалось взаимным. Броуди проигнорировал угощение, которое протягивала ему Мона, и прямиком бросился к Терри. Она присела на корточки поздороваться с псом, и он облизал ей лицо. Потом остановился, сел и внимательно посмотрел на нее своими темно-карими глазами. Она знала, что он пытается ей сказать. «Я твоя собака, и я знаю, что ты тот человек, с которым я всегда должен быть. И я всегда буду с тобой. Можешь не волноваться». В следующие несколько месяцев они осваивали разные методы, которыми Броуди мог ей помочь. Его обучали с помощью людей, лишь изображавших судороги. Настоящих припадков он не видел. Обычно такой переход не представляет проблемы, но все равно на него требуется время. В начале их совместных тренировок Терри разрешили взять Броуди домой на выходные. Ему было полтора года, предполагалось, что она просто поиграет и погуляет с ним. Она была в восторге от возможности провести время с собакой. В пятницу они действительно веселились и играли. В субботу Лора ушла на работу, и Терри с Броуди остались одни. Терри не помнит, как она упала, но когда очнулась от судороги, Броуди лежала рядом с ней. Она почти не могла двигаться, но чувствовала, как его бок прижимается к ее боку. Он согревал ее, и от этого тепла Терри чувствовала облегчение. Она была не одна. Потом Терри почувствовала что-то еще, что-то твердое сбоку, что-то необычное на груди, Когда руки начали слушаться, она немного приподнялась и увидела, что вся усыпана собачьими игрушками. Пока у нее были судороги, Броуди принес ей все игрушки, какие сумел отыскать, а заодно и грузики, удерживавшие на месте коробку, где игрушки лежали. Он притащил даже Броуди фон, трубку с большой тревожной кнопкой, которой пока не научился правильно пользоваться. Когда я увидела, сколько он сделал, чтобы мне помочь, я расплакалась и крепко его обняла. В тот день он навеки покорил мое сердце, — говорит Терри. Вскоре Мона добавила Броуди новую обязанность — прижиматься. Он быстро понял, что когда ему командуют «прижмись», надо приложить свой ошейник к левой стороне груди Терри прямо над сердцем. Тогда магнит активировал стимулятор блуждающего нерва. Хотя Терри становилось легче, когда Броуди прижимался к ней, Одновременно она испытывала боль, потому что электрический импульс, запускаемый магнитом, вызывал ощущение удушья. Примечание. Позднее выяснилось, что электрод располагался в неправильном месте, отчего его воздействие на Терри было гораздо сильнее, чем на других пользователей стимулятора. После импульса она всегда закашливалась. Это было для Броуди сигналом. Он ложился к ней на ноги, мешая встать, пока она полностью не оправится. Выход из дома был важной частью тренировки. Поначалу для Терри он казался чем-то вроде перехода из темного помещения на яркий свет, когда с непривычки слепит глаза. Однако Броуди и Мона выходили с Терри вместе, и вскоре она уже с уверенностью посещала такие места, куда и не чаяла вернуться. Втроем они отправлялись в магазины, рестораны, кино, парки и торговые центры. Для собаки это был стандартный тренинг по поведению в общественных местах. Но для Терри... Нечто гораздо большее. Повторное вступление в мир, которое она считала для себя навсегда потерянным. Прожив в Стере всего 10 недель, Броуди начал предупреждать ее о судорогах. Сначала предупреждения не были очевидными. Пес начинал тревожиться, кружиться, не слушался хозяйку, иногда тыкался ей в ноги головой. Она не понимала, что с ним творится, но практически каждый раз после таких эпизодов странного поведения Броуди у нее начинался припадок. Она быстро связала свои судороги и его необычные действия. Вскоре Терри научилась понимать сигналы пса. Она ложилась и давала ему команду «прижмись». Магнит запускал электрический импульс, бум, и судорог удавалось избежать. Примерно год ушел на то, чтобы они точно скоординировали свою совместную реакцию. Теперь Броуди просто стучал ей лапой по ноге, пока она не обращала на него внимания. Примечание. Магнит у него на ошейнике сильный такой сильный, что однажды Броуди даже прилип к двери холодильника и не мог освободиться, пока Терри не обнаружила его, там и не помогла. Она говорит, что с тех пор он обращается с холодильником аккуратнее, когда она отправляет его туда за чем-нибудь, а если все-таки прилипает, то умеет освобождаться сам без особого шума. В их первый год он включал стимулятор блуждающего нерва 69 раз. Во второй — 99. Теперь он выдает предупреждение больше 100 раз за год. А судороги у Терри бывают только пару раз в месяц, потому что большинство из них ему удается предотвратить. До появления Броуди она попадала в отделение скорой помощи по три раза в неделю из-за травм, вызванных судорогами. За 8 лет, что пес живет у нее, она была там менее 20 раз. 30% такого успеха она приписывает стимулятору, а 70% Броуди. «Это все равно, что иметь при себе личный прибор ЭЭГ. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», – говорит она. Прибор, который прижимается к тебе, любит обниматься и является твоим лучшим другом. Когда я приехала к Терри и Броуди в их трехэтажный дом в Лонгфелло, пригороде Миннеаполиса, пес приветствовал меня у дверей, радостно размахивая хвостом и пытаясь слезнуть в лицо, пока я почесывала у него за ушами. Под глазами и на подбородке у него уже заметно седина, но черная шерсть по-прежнему блестит, как в молодости. Я сразу же полюбила этого пожилого джентльмена и легко представила себе, что чувствовала Терри, когда впервые познакомилась с юным псом, который положил конец ее вынужденному затворничеству. Терри проводила меня в гостиную. Она слегка прихрамывала и шла медленно. «Вот что бывает, когда я не слушаюсь Броуди», — объяснила она. Терри присела на полу, прислонившись спиной к дивану. Броуди тут же отошел от меня и направился к хозяйке. Он пристально посмотрел ей в глаза, лег перпендикулярно ее ногам, и положил голову на колени. Так он пролежал большую часть нашего разговора. Пес переводил глаза с Терри на меня и обратно, следя за беседой, словно за партией в пинг-понг. Броуди предупреждает Терри о большинстве ее припадков, даже когда сам спит. Но иногда она не уделяет этим предупреждениям достаточно внимания. Бывает, она торопится или просто сосредоточена на чем-то другом. За несколько дней до моего приезда Терри с Броуди собирались ехать на завтрак с подругой, которая дожидалась их у дома в машине. Броуди постоянно путался у Терри под ногами, он перегораживал ей путь и не давал пройти. «Ну же, Броуди, я есть хочу!» Вообще это было на него не похоже. Обычно Броуди ведет себя как джентльмен, идет с достоинством рядом с хозяйкой и следит, чтобы с ней все было в порядке. А тут она едва не падала, потому что он крутился рядом. «Броуди, да перестань же», — сказала Терри. И это последнее, что она запомнила перед судорогой. Она сильно ушиблась, повредила колени и вывихнула плечо. «Думаю, я усвоила урок», — говорит она. «Этого пса игнорировать нельзя». Однажды судорога застала ее наверху лестницы, и она скатилась вниз. Броуди пытался ее предупредить, но она решила, что лучше поднимется и ляжет. Она сломала несколько ребер, пару лестничных рейка и заработала сотрясение мозга. Броуди подбежал к ней и активировал стимулятор, а потом кинулся к Броуди фону, чтобы вызвать помощь. Приходя в себя после судороги, Терри услышала в трубке голос сотрудницы скорой. «Броуди, я буду здесь с тобой, машина уже едет». Как многие собаки, предупреждающие о судорогах, Броуди не обязательно должен быть рядом с Терри, чтобы распознать приближение припадка. Он может лежать дома на первом этаже, а она спать в своей комнате на втором. Почувствовав неладное, Броуди бросается вверх по лестнице, с заносом тормозит рядом с ней и предупреждает об опасности. Она прижимает его к груди, включается стимулятор, и все, судорога предотвращена. Хотя Терри во время моего визита не могла совершать долгих прогулок пешком, Броуди она все равно их устраивала. Сама она ехала на электрическом самокате и держала в руках поводок. Так они прогуливались по своему зеленому району. Броуди нравится проводить время на их просторном заднем дворе. Раз в неделю он участвует во встречах служебных собак, которых хозяева приводят вместе поиграть. Терри воображает, что они, наверное, делятся историями о своих хозяевах и дают друг другу советы. Но для человека это выглядит так, будто псы просто гоняются друг за другом и весело проводят время. Ей нравится, когда Броуди может вот так отдохнуть. По ее словам, он настоящий трудоголик. Он не ограничивается просто ролью ее помощника. Со временем пес взялся и за другие отрасли медицины. Пару лет назад у него развелась странная привычка. Он постоянно обнюхивал шею Терри и тыкался в нее носом. Она думала, что это, возможно, его новый способ общаться с ней. Однако через пару месяцев она обратила внимание, что когда пес попадал в определенные места на шее, ей становилось больно. Терри решила рассказать об этом врачу на очередном приеме. Диагноз был обескураживающим – рак щитовидной железы. Знакомьтесь, Броуди – онколог. «Он сразу это знал», – говорит Терри. «Старался меня заставить что-нибудь предпринять. Он снова спас мне жизнь». Броуди оставался с ней рядом во время обследований. А когда она пришла в себя после операции, и персонал дал добро, пес забрался к ней в ноги на кровати, улегся там. И свернулся клубком. Хотя Терри еще не до конца все понимала, ногами она ощущала, что Броуди там. Он положил голову ей на щиколотки, вздохнул и погрузился в сон. Пес оставался с хозяйкой круглосуточно, пока она поправлялась. С той операции Броуди больше не проявлял никакого внимания к ее шее. Терри до сих пор раз в полгода проходит профилактические осмотры на всякий случай, но она уверена, что если будут какие-то проблемы. Броуди сразу ее предупредит. Однако на этом ее неприятности не закончились. Помимо стимулятора блуждающего нерва, ей пришлось установить кардиостимулятор из-за острой аритмии. Он справляется недостаточно хорошо, и время от времени у нее случаются эпизоды фибрилляции и тахикардии. Угадайте, кто предупреждает ее об их приближении? Броуди – личный кардиолог. Когда он чувствует, что сердцем Терри начинаются проблемы, не позволяет ей шевелиться. Если она встает, он усаживается прямо перед ней. Если они идут, забегает вперед и смотрит ей в глаза. Я, наконец, поняла, что так он говорит опасность. Кроме того, Броуди еще и эндокринолог. У Лоры в последнее время также возникли проблемы со здоровьем. Помимо сердечных нарушений, у нее диагностировали диабет. Броуди оповещает, когда у Лоры падает сахар в крови. Пес кладет голову ей на колени, и не двигается с места, пока она не проверит показатель. «Он предупреждает меня о каждой гипогликемии», — говорит Лора. «Я думала, что он и так делает для нас максимум, а тут еще и обо мне стал заботиться». Список пациентов доктора Броуди постоянно ширится. Единственная проблема в том, что псу уже 10 лет. Терри знает, что жизнь лаборадоров короче, чем у мелких собак, и тревожится о том, как будет жить без него. Два других щенка из того же помета, тоже ставшие служебными собаками, уже умерли. Еще у одного случился обширный инсульт. Она не хочет думать о приближении смерти питомца. Терри боится, что, оставшись без Броуди, она снова погрузится в темноту. Может быть, со временем у нее появится другая служебная собака. Но она уверена, что та и близко не сравнится с Броуди. «Мы с ним стали единым целым. Вот эта рука...» «Пес, который меня спасает», — говорит она, делая кругообразное движение левой рукой. А это рука — я. Тут она взмахивает правой рукой и сжимает обе вместе. Мы как одно сердце, бьющиеся в такт. Но как же собаки вроде Броуди, Фриды, Нины, Бады и Декстера узнают о приближении судорог? В обзорной статье, опубликованной в журнале Epilepsy Research в 2011 году, говорится, что, по всеобщему мнению, собаки, скорее всего, отмечают характерные, И едва заметные изменения в человеческом поведении. Долгое время считалось, что псы обращают внимание на легкие перемены выражения лица, частоте дыхания и пульса в поведении в целом, либо воспринимают необычные электрические сигналы от человеческого мозга. Я задала этот вопрос Натаниэлю Холлу, доктору наук, руководителю центра исследований обоняния у собак в исследовательской лаборатории Техасского технического университета когда мы с ним встретились на конференции в Аризоне в 2017 году. На самом деле мы до сих пор не знаем, как это происходит. Вопрос практически не изучался, сказал он мне. Возможно, собаки улавливают нюхом биохимические изменения, если те имеют место, но никто этого пока не доказал. Мысль о том, что запах может играть здесь важную роль, приобретает все большее распространение по мере того, как мы изучаем способность собак вынюхивать наши заболевания. Пока знания в данной сфере ограничены, но два исследования могут вскоре пролить свет на то, что происходит на самом деле. Английское благотворительное общество «Дрессировка медицинских собак» является одним из ведущих мировых центров по подготовке животных для выявления признаков болезней. Оно сотрудничает с университетским госпиталем в Генте, Бельгия, в попытках доказать, что у судорог есть запах, как и у других заболеваний говорит Клэр Гест, одна из основателей организации и ее нынешний руководитель. Госпиталь отправляет в организацию образцы, взятые у людей перед судорогами, примерно в тот момент, когда собака могла бы почувствовать запах, существует он на самом деле. Исследование рассчитано на три года, и один из них уже прошел. Клэр пока не рассказывает о результатах, так как они готовятся их опубликовать, и пока стараются держать в секрете. Могу сказать, работа идет отлично, сообщила она мне. Еще одно исследование провели совместно университет Ренна во Франции и Центр собаки врачи, о котором упоминалось в главе о диабете. Как и маленькие ангелы, организация собаки-врачи дрессирует псов для эпилептиков на основании анализа запахов, образцы для исследования собирались в госпитале. Врачи протирали марлевыми тампонами кожу пациентов во время судорог, в спокойный период и во время физических нагрузок. Также пациенты выдыхали в пластиковые пакеты со специальными тампонами. Пять собак, надрессированных по образцам от других больных, взятым во время судорог, успешно сделали предупреждение по образцам в исследовании. Причем речь шла о разных типах судорог. «Мы были счастливы подтвердить, наконец, с научных позиций то, что и так знали в течение долгого времени», — говорит доктор Каттет. Возможно, когда-нибудь собаки помогут ученым выяснить, какие запахи они ощущают, прежде чем у хозяина начинается припадок. Это обеспечило бы динамику в создании устройства, которым смог пользоваться любой человек. Оно распознавало бы запах и предупреждало пациента о приближении судорог. Исследователи по всему миру уже работают над тем, чтобы отследить, по каким тайным запахам собаки определяют болезнь, входящую в число главных причин смерти. Рак ежегодно поражает более 1 миллиона 700 тысяч американцев, а по всему миру 17 миллионов человек. То, чему нас могут научить собаки, возможно, спасет жизни людей, застигнутых самой страшной из болезней.